Глава 8. Погоня. Несколько минут полета над промзоной показали, что скорость дронов гораздо выше, и роботы постепенно настигали разведчиков. Бронза повернул голову к летящему рядом Майклу. «Молодец, напарник, прикрыл меня. А теперь нам нужно оторваться от погони». И бойцы, набирая скорость, влетели в лабиринты старого города. Оглянувшись, Майкл увидел целую вереницу преследователей. Не меньше трех десятков дронов с боевыми роботами, мигая огнями, следовали позади друзей. Водород, питавший энергией железных монстров и их дроны, позволял быстро настигнуть беглецов. Но узкие улицы и частое изменение направления полета уравняли шансы. Умудряясь отстреливаться короткими лучами, Майкл и Бронза отчаянно петляли между домами. Они мчались через каменные джунгли. Оставленный людьми, старый город пустыми темными окнами безмолвно взирал на стремительную погоню. Два выстрела синими лучами и два дрона огненными полосами прочертили темные улицы. Прямой участок полета, около полусотни метров, сократил расстояние между охотниками и цеплявшейся за жизнь дичью. Майкл крикнул в рацию «За мной!» и резко повернул в правый проулок. Маневренность была на стороне птицы и жука. Первые три дрона, не сумев погасить скорость, врезались в дом. Остальные, потеряв секунды, устремились за разведчиками. А Майкл тем временем мчался прямо в тупик, которым заканчивался переулок. Бронза, доверившись напарнику, следовал за ним. Взмыть в небо выше городских крыш означало потерять преимущество в маневренности. В свободном пространстве водородные роботы решат исход погони в считанные секунды. Жук быстро оглянулся. Не меньше двух десятков роботов со своих дронов палили из всех лучеметов по чудом уворачивающимся органическим существам. Мелькнула мысль. Так мы долго не продержимся. Где же группа поддержки? Как будто в ответ сквозь помехи из рации донеслось. Бронза! «Мы вас видим. Направляйтесь на юго-запад. Продержитесь еще три квартала и влетайте на акваторию. Там мы прикроем». Майкл, также услышав голос ястреба, вселивший надежду, крикнул. «Я понял! За мной!» Лейтенант увидел, как его друг, только что летевший прямо в тупик, в стену, в резком пике изменил направление и влетел в едва заметную арку внизу дома. На огромной скорости, чуть не ударившись о мостовую, жук последовал за товарищем. Этот маневр помог выиграть драгоценные метры и стоил преследователям двух разбитых дронов. Бойцы Птичьего фронта, напрягая все силы, неслись по улице на уровне третьего этажа. Погоня снова настигала. Каких-то 30 метров от разъяренных железных монстров. Снова вокруг прочертили ночь смертельные лучи выстрелов. Поворот направо, в последний проулок и стометровый прямой отрезок. Впереди, в проеме между зданий, показалось открытое пространство, где за набережной открывалась широкая акватория реки. Там была надежда на спасение. 15 водородных дронов со своими металлическими хозяевами быстро сокращали расстояние до цели. Еще пара десятков метров — и мелким органическим тварям не уйти от перекрестий электронных прицелов. Жук, не теряя скорости, на лету перевернувшись на спину, стрелял уже совершенно не сохраняя энергию. Три луча его пушек заставили роботов уворачиваться и дали друзьям пару драгоценных секунд. Бронза и Майкл на огромной скорости вылетели из лабиринтов города на открытое пространство. Сил почти не осталось. Бойцы развернулись, готовясь дорого продать свои органические жизни. Из переулка, из проема между домов, поля изо всех орудий вылетели 15 боевых дронов. Всего лишь через 3 или 5 метров полета в свободном пространстве они были в клочья растерзаны ястребами из группы прикрытия в стремительном пике с высоты, ворвавшимися в эту схватку. Спасение было столь неожиданным, что Бронза и Майкл еще не успели ничего осознать. Вокруг, медленно взмахивая крыльями, летали три десятка сильных птиц с хищными когтями и, добродушно улыбаясь, обдавали друзей теплыми волнами воздуха, рожденными мощными крыльями. Командир отряда ястребов, подлетев к разведчикам, подставил свою спину со специальным транспортным креплением. «Садитесь за спину! У меня приказ немедленно доставить вас в разведотдел фронта!» Совершенно обессилившие бойцы, удобно устроившись на спинах ястребов, растерянно смотрели вниз на мосты, на темно-зеленый дворец, стоявший на другом берегу. Город окутала ночная тьма, непривычная после огненной круговерти выстрелов, только что разрезавших улицы старого города. И только на двух больших колоннах острова колыхались тревожные огни.